Уильям Тен. Открытие Морниэла Меттауэя. Всех удивляет, как переменился Морниэл Меттауэй с тех пор, как его открыли. Всех, но не меня. Его помнят на Гринвич Вилледж. Художник-дилетант, немытый, бездарный. Едва ли не каждую свою вторую фразу он начинал сиять. И едва ли не каждую третью кончал местоимением «меня» либо «мне». Из него ключом била наглая и в то же время трусливая самонадеянность, свойственная тем, кто в глубине души подозревает, что он второсортен, если не что-нибудь похуже. Получасового разговора с ним было довольно, чтобы у вас в голове гудело от его хвастливых выкриков. Я-то превосходно понимаю, откуда взялось все это. И тихое, очень спокойное признание своей бездарности и внезапный всесокрушающий успех. Да что там говорить, при мне его и открыли, хотя вряд ли это можно назвать открытием. Не знаю даже, как это можно назвать, принимая во внимание полную невероятность. Да, вот именно невероятность, а не просто невозможность того, что произошло. Одно только мне ясно. Всякая попытка найти какую-то логику в случившемся вызывает у меня колики в животе, а череп пополам раскалывается от головной боли. В тот день мы как раз толковали о том, как Морниелл будет открыт. Я сидел в его маленькой нетопленной студии на Бликер-стрит, осторожно балансируя на единственном деревянном стуле, ибо был слишком искушен, чтобы садиться в кресло. Собственно, Морниелл и оплачивал студию с помощью этого кресла, оно представляло собой грязную мешанину из клочьев обивки, впереди было высоким, а в глубине очень низким. Когда вы садились, содержимое ваших карманов, мелочь, ключи и кошелек начинало выскальзывать, проваливаясь в чашу ржавых пружин и на прогнившие половицы. Как только в студии появлялся новичок, Мониел поднимал страшный шум насчет того, что усадит его в потрясающе удобное кресло. И пока бедняга болезненно корчился, норовя устроиться среди торчащих пружин, глаза хозяина разгорались, и его охватывало неподдельное веселье, ибо чем энергичнее ерзал посетитель, тем больше вываливалось из его карманов. Когда прием заканчивался, Морниел отодвигал кресло и принимался считать доходы, подобно тому, как владелец магазина вечером после распродажи проверяет наличность в кассах. Деревянный стул был неудобен своей неустойчивостью, и, сидя на нем, приходилось быть на чеку. Морниел уже ничто не угрожало. Он всегда сидел на кровати. «Не могу дождаться», — говорил он в тот раз, «когда, наконец, мои работы увидит какой-нибудь торговец картинами или критик хоть с каплей мозга в голове. Я свое возьму. Я слишком талантлив, Дэйв. Порой меня даже пугает, до чего я талантлив». Чересчур много таланта для одного человека. Хм, начал я. Но ведь часто бывает... Я ведь не хочу сказать, что для меня слишком много таланта. Он испугался, как бы я не понял его превратно. Слава богу, сам я достаточно велик. У меня большая душа. Но любого другого человека меньшего масштаба сломила бы такое всеохватывающее восприятие, такое проникновение в духовное начало вещей, в самые их... Я бы сказал «Гештальт». У другого разум был бы просто раздавлен таким бременем. Но не у меня, Дэйв, не у меня. «Рад это слышать», — сказал я. «Но если ты не возра...» «Знаешь, о чем я думал сегодня утром?» «Нет, но, по правде говоря, я думал о Пикассо, Дэйв. О Пикассо и Руо. Я вышел прогуляться по рынку, позаимствовать что-нибудь на лотках для завтрака. Ты ведь знаешь принцип старины Морниэла». «Ловкость рук никакого мошенства». И начал размышлять о положении современной живописи. «Я о нем частенько размышляю, Дэйв. А оно меня тревожит». «Вот как», — сказал я. «Видишь ли, мне кажется, я спустился по Бликер-стрит, потом свернул на Вашингтон-сквер-парк и все раздумывал на ходу. Кто, собственно, сделал сейчас что-нибудь значительное в живописи? Кто по-настоящему и бесспорно велик? Понимаешь?» «Я могу назвать только три имени — Пикассо, Руо и я. Больше ничего оригинального, ничего такого, о чем стоило бы говорить. Только трое, при том несметном количестве народа, что сегодня во всем мире занимается живописью. Три имени! От этого чувствуешь себя таким одиноким». «Да, пожалуй», — согласился я. «Но все же...» «А потом я задался вопросом, почему это так? В том ли дело, что абсолютный гений вообще очень редко встречается, и для каждого периода есть определенный статистический лимит на гениальность. Или тут другая причина, что-то характерное именно для нашего времени. И отчего открытие моего таланта, уже назревшее, так задерживается? Я ломал над этим голову Дэйв. Я обдумывал это со всей скромностью, тщательно, потому что это немаловажная проблема, и вот к какому выводу я пришел. Тут я сдался, откинулся на спинку стула, не забываясь, конечно, и позволил морниелу излить на меня свою эстетическую теорию. Теорию, которую я по крайней мере 20 раз слышал от 20 других художников из гринвич вилледж. Единственное, в чем расходились все авторы, был вопрос, кого надо считать вершиной и наиболее совершенным живым воплощением данных эстетических принципов. Морниелл, чему вы, пожалуй, не удивитесь, ощущал, что как раз и его. Он приехал в Нью-Йорк из Питтсбурга, штат Пенсильвания. Рослый, неуклюжий юнец, который не любил бриться и полагал, будто может писать картины. В те дни Морниелл восхищался Гагеном и старался ему подражать. Он был способен часами разглагольствовать о мистической простоте народного искусства. Его произношение звучало, как подделка под бруклинское которые так любят киношники, но на самом деле было чисто питсбургским. Морниел быстро распрощался с Гагеном, как только взял несколько уроков в Лиге любителей искусства и впервые отрастил спутанную белокурую бороду. Недавно он выработал собственную технику письма, которую назвал «грязное на грязном». Морниел был бездарен, в этом можно не сомневаться. Тут я высказываю не только свое мнение, ведь я делил комнату с двумя художниками-модернистами и целый год был женат на художнице, но и мнение понимающих людей, которые, не имея ровным счетом никаких причин относиться к Морниеллу с предубеждением, внимательно смотрели его работы. Один из этих людей, критик и отличный знаток современной живописи, несколько минут с отвисшей челюстью созерцал произведение Морниелла. Автор навязал мне его в подарок и, несмотря на мои протесты, собственноручно повесил над камином, а потом сказал. Дело не в том, что ему абсолютно нечего сказать графически, он даже не ставит перед собой того, что можно было бы назвать живописной задачей. Белое на белом, грязное на грязном, антиобъективизм, неоабстракционизм, называйте как угодно, но здесь нет ничего. Просто один из тех крикливых, озлобленных дилетантов, которыми кишит Виллидж. Спрашивается, зачем же я тогда вообще знался с Морниелом? Ну, прежде всего, он жил под боком, и потом был в нем какой-то своеобразный худосочный колорит. И когда я просиживал ночи напролет, стараясь выдавить из себя стихотворение, а оно никак не выдавливалось, на душе становилось легче при мысли, что можно заглянуть к нему в студию и отвлечься разговором о предметах, не имеющих отношения к литературе. Тут был, правда, один минус, о котором я постоянно забывал. У нас всегда получался не разговор, а лишь монолог, куда я едва умудрялся время от времени вставлять краткие реплики. Видите ли, разница между нами состояла в том, что меня все же печатали. Пусть хоть в жалких экспериментальных журнальчиках с плохим шрифтом, где гонораром была годовая подписка. Он же никогда нигде не выставлялся. Ни разу. Была и еще одна причина, из-за которой я поддерживал с ним отношения. Одним талантом морниел действительно обладал. Если говорить о средствах к существованию, то я едва свожу концы с концами. О хорошей бумаге и дорогих книгах могу только мечтать, ибо они для меня недоступны. Но когда уж очень хочется чего-нибудь, например, нового собрания сочинений Уоллеса Стивенса, я двигаю к Морниеллу и сообщаю об этом ему». Мы отправляемся в книжный магазин, входим поодиночке. Я завожу разговор о каком-нибудь роскошном издании, которого сейчас нет в продаже и которое я будто бы собираюсь заказать. И как только мне удается полностью завладеть вниманием хозяина, Морниелл слизывает Стивенса. Само собой, разумеется, я клянусь себе, что заплачу сразу, как только поправятся мои обстоятельства. В таких делах Морниелл бесподобен. Ни разу не случилось, чтобы его заподозрили, не говоря уж о том, чтобы поймали с поличным. Естественно, я должен рассчитываться за эти услуги, проделывая то же самое в магазине художественных принадлежностей, чтобы Морниел мог пополнять запасы холста, красок и кистей. Но в конечном счете игра стоит свеч. Чего она, правда, не стоит, так это гнетущие скуки, которую я терплю при его рассуждениях, и моих угрызений совести по поводу того, что он-то вовсе и не собирается платить за приобретенные товары. Утешаю я себя тем, что сам расплачусь при первой же возможности». «Вряд ли я настолько уникален, каким себе кажусь», — говорил он в тот день. «Конечно, рождаются и другие с не меньшим потенциальным талантом, чем у меня, но этот талант губит прежде чем он успеет достигнуть творческой зрелости. Почему?» Каким образом? Тут следует проанализировать роль, которую общество... В тот миг, когда он дошел до слова «общество», я и увидел впервые эту штуку. Какое-то пурпурное колыхание возникло передо мной на стене. Странные мерцающие очертания ящика со странными мерцающими очертаниями человеческой фигуры внутри. Все это было в пяти футах над полом и напоминало разноцветные тепловые волны. Видение Тотчас же исчезла. Но погода была слишком холодной для тепловых волн, а что до оптических иллюзий, я им не подвержен. «Возможно», — решил я, — «при мне зарождается новая трещина в стене». По-настоящему помещение не предназначалось для студии. Это была обычная квартира без горячей воды и со сквозняками, но кто-то из прежних жильцов разрушил все перегородки и сделал одну длинную комнату. Квартира находилась на верхнем этаже, крыша протекала, и стены были украшены толстыми волнистыми линиями в память о тех потоках, что струились по ним во время дождя. Но отчего пурпурный цвет, и почему очертания человека внутри ящика? Пожалуй, довольно-таки замысловато для простой трещины. И куда все это делось? В вечном конфликте с индивидуумом, который стремится выразить свою индивидуальность закончил мысль морниел не говоря уж о том послышалась музыкальная фраза высокие звуки один за другим почти без перерывов и затем посреди комнаты на сей раз в двух футах над полом опять появились пурпурные линии такие же трепещущие светящиеся а внутри снова очертания человека морниел скинул ноги с кровати и уставился на это чудо что за вение Опять исчезла. что тут происходит?» Запинаясь, выдавил он из себя. «Что-то «Не знаю», — отозвался я. «Но чтобы это ни было, оно постепенно влезает к нам». Еще раз высокие звуки. Посреди комнаты на полу появился пурпурный ящик. Он делался все темнее, темнее и материальнее. Звуки становились все более высокими, они слабели и, наконец, когда ящик стал непрозрачным, умолкли совсем. Дверца ящика открылась. Оттуда шагнул в комнату человек. Одежда у него была вся как бы в завитушках. Он посмотрел сначала на меня, затем на Морниэла. «Морниэл Мэтэуэй», — осведомился он. «Да», да — да, да, да, да, сказал Морниэл, пятясь к холодильнику. «Мистер Мэтэуэй», — сказал человек из ящики. «Меня зовут Глеску. Я принес вам привет из 2487 года н.э.» Никто из нас не нашелся, что на это ответить. Я поднялся со стула и стал рядом с Морниелом, смутно ощущая необходимость быть поближе к чему-нибудь хорошо знакомому. Некоторое время все сохраняли исходную позицию. Немая сцена. 2487 -й подумал я, нашей эры. Ни разу не приходилось мне видеть никого в такой одежде. Более того, я никогда и не воображал никого в такой одежде, хотя, разыгравшись, моя фантазия способна на самые дикие взлеты. Одеяние не было прозрачным, но и не то, чтобы вовсе светонепроницаемым. Переливчатое, вот подходящий термин. Различные цвета и оттенки неутомимо гонялись друг за другом вокруг завитушек. Здесь, видимо, предполагалась некая гармония, но не такого сорта, чтоб мой глаз мог уловить ее и опознать. Сам прибывший, мистер гляску был примерно одного роста со мною и Морниелом и выглядел только чуть постарше нас. Но что-то в нем ощущалось такое, даже не знаю. Назовите это породой, если угодно, подлинным внутренним величием и благородством, которые посрамили бы даже герцога Веллингтонского цивилизованность, может быть, то был самый цивилизованный человек из всех, с кем мне до сих пор доводилось встречаться. Он шагнул вперед. «Думаю», — произнес он, «что нам следует прибегнуть к свойственной двадцатому столетию церемонии пожатия рук». Так мы и сделали. Осуществили свойственную двадцатому столетию церемонию пожатия рук. Сначала Морниел, потом я, и оба очень робко. Мистер Гляску проделал это с неуклюжестью фермера и Айовы, который впервые в жизни ест китайскими палочками. Церемония окончилась. Гость стоял и широко улыбался нам, или вернее морниелу «Какая минута, не правда ли?» — сказал он. «Какая историческая минута!» морниел испустил глубокий вздох, и я почувствовал, что долгие годы в течение которых ему то и дело приходилось неожиданно сталкиваться на лестнице с судебными исполнителями, требующими уплаты долгов, не пропали даром. Он быстро приходил в себя, его мозг включался в работу. «Как вас понимать, когда вы говорите «Историческая минута»?» — спросил он. «Что в ней такого особенного? Вы что, изобретатель машины времени?» «Я? Изобретатель?» — мистер Глеску усмехнулся. «О oh, нет, ни в коем случае. Путешествие по времени было изобретено Антуанетты Ингеборг в... после вашей эпохи. Вряд ли стоит сейчас говорить об этом, поскольку в моем распоряжении всего полчаса». <говорит> «А почему полчаса?» <говорит> — спросил я. «Не от того что меня это так уж интересовало, а просто вопрос показался уместным». «Скиндром uh, рассчитан только на этот срок. Скиндром — это...» «В общем, это устройство, позволяющее мне появляться в вашем периоде. Расход энергии так велик, что путешествия в прошлое осуществляются лишь раз в 50 лет. Правом на проезд награждают как Гобелем. Надеюсь, я правильно выразился. Гобель, да? Премию, которую присуждали в ваше время». Меня вдруг осенило. «Нобель! Может быть, вы говорите о Нобеле? Нобелевская премия». Он просиял. «Вот-вот. Таким путешествием награждают выдающихся исследователей-гуманитариев, что-то вроде Нобелевской премии. Единожды в 50 лет человек, которого Совет Хранителей избирает как наиболее достойного, в таком духе. До сих пор, конечно, эту возможность всегда предоставляли историкам, и они разменивали ее на осаду Трои, первый атомный взрыв в Лос-Аламосе, открытие Америки и тому подобное. Но на сей раз...» «Понятно» прервал его Морниел дрогнувшим голосом. «Мы оба вдруг сообразили, что мистер Гляску знает имя Морниела». «А что же исследуете вы?» Мистер Гляску слегка поклонился. «Искусство. Моя профессия — история искусства. А узкая специальность...» «Какая?» Голос Морниела уже не дрожал, а наоборот стал пронзительно громким. «Какая же у вас узкая специальность?» Мистер Гляску опять слегка наклонил голову. «Вы, мистер Мэттэвэй, без страха услышать опровержение, смею сказать, что в наше время из всех здравствующих специалистов я считаюсь наиболее крупным авторитетом по творчеству морниела Мэттэвэя. Моя узкая специальность — это вы». морниел побелел. Он медленно добрел до кровати и рухнул на нее. Ноги у него стали будто ватные. Несколько раз он открывал и закрывал рот, не в силах выдавить из себя ни единого звука. Затем глотнул, сжал кулаки и обрел контроль над собой. «Э хотите, сказать, «Э «Хотите сказать, — прохрипел он, — что я знаменит? Насколько знаменит? «Э знаменитый? Вы, дорогой сэр, выше славы, вы один из бессмертных, гордость человечества, как я выразился...» смею думать исчерпывающе, в своей последней книге Морниэл Мэттэуэй «Человек, сформировавший будущее», сколь редко выпадает на долю отдельной личности. «До «Да такой степени знаменит!» Борода Морниэла ладрожала словно губы ребенка, который вот-вот заплачет. да такой!» «Именно», — заверил его мистер Глеску. «А кто же, собственно, тот гений, из которого во всей славе только и начинается современная живопись?» чьи композиции цветовая гамма доминируют в архитектуре последних пяти столетий, кому мы обязаны обликом наших городов, убранством наших жилищ и даже одеждой, которую носим. Мне?» – осведомился Морниелл слабым голосом. «Кому же еще? История не знала Творца, чье влияние распространилось бы на столь широкую область и действовало бы в течение столь долгого времени. С кем же я могу сравнить вас, сэр, в таком случае?» «Кого из художников поставить рядом?» «Может быть, Рембрандта?» — намекнул Морниел. Чувствовалось, что он старается помочь. «Леонардо да Винчи?» Мистер Глеску презрительно усмехнулся. «Хм, «Рембрандт и да Винчи в одном ряду с вами. Нелепо. Разве могут они похвастать вашей универсальностью, вашим космическим размахом, чувством всеобъемлемости?» «Уж если искать равного, то надо выйти за пределы живописи и обратиться, пожалуй, к литературе. Возможно, Шекспир с его широтой, с органными нотами лирической поэзии, с огромным влиянием на позднейший английский язык мог бы... Впрочем, что Шекспир?» Он грустно покачал головой. «Боюсь даже и Шекспир...» простонал Морниел «Кстати, о Шекспире», — сказал я, воспользовавшись случаем. Не приходилось ли вам слышать о поэте Давиде Данцигере? Многие ли из его трудов дошли до вашего времени? Это вы? Да, с энтузиазмом подтвердил я. Давид Данцигер — это я. Мистер Гляску наморщил лоб, раздумывая. Что-то не припоминаю. Какая школа? А, тут несколько названий. Самое употребительное — антииммажинисты. Антииммажинисты или пост постиммажинисты. «Нет», — сказал он после недолгого размышления. «Единственный известный мне поэт вашего времени и вашей части света — Питер Тед». «Питер Тед?» — слыхом не слыхал о таком. «Значит, его пока еще не открыли. Но прошу вас не забывать, что моя область — история живописи, не литература. Вполне вероятно, назови вы свое имя специалисту по второстепенным поэтам XX века, он вспомнил бы вас без особого напряжения. Вполне вероятно». Я глянул в сторону кровати, и Морниелл осклабился. Теперь он полностью пришел в себя и наслаждался ситуацией. Каждый порой тело впитывал разницу между своим положением и моим. Я чувствовал, что ненавижу в нем все, от головы до пят. Отчего действительно Фортуна решила улыбнуться именно такому типу, как Морниелл? На свете столько художников, которые к тому же вполне порядочные люди – И надо же, чтобы это хвастливое ничтожество. И вместе с тем, какой-то участок моего мозга лихорадочно работал. Случившееся как раз доказывало, что лишь в исторической перспективе можно точно оценить роль того или иного явления искусства. Вспомните хотя бы тех, кто были шишками в свое время, а теперь совершенно забыты. Какие-нибудь современники Бетховена, например, при жизни считались куда более крупными фигурами, чем он, А сейчас их имена известны только музыковедам. Но, тем не менее... Мистер Глеску бросил взгляд на указательный палец своей правой руки, где беспрестанно сжималась и расширялась черная пятнышко. «Мое время истекает», — сказал он. «И хотя для меня это огромное, невыразимое счастье, мистер Морниел, стоять вот так и просто смотреть на вас, я осмелюсь обратиться с маленькой просьбой». «Конечно!» сказал Морниелл, поднимаясь с постели. «Скажите только, что вам угодно. Чего бы вы хотели?» Мистер Глеску вздохнул, как если бы он достиг, наконец, врат рая и намеревался теперь постучаться. «Я подумал, если вы не возражаете, нельзя ли мне посмотреть ту вещь, над которой вы сейчас работаете? Понимаете, увидеть картину Мэттэвэя еще не законченную с непросохшими красками?» Он закрыл глаза как бы не веря, что такое желание может осуществиться. Морниелл сделал изысканный жест и Гоголем зашагал к своему мольберту. Он приподнял материю. «Я намерен назвать это...» — голос его был маслянист, как нефтеносные слои в Техасе. «Бесформенные формы номер 29». Медленно предвкушая наслаждение, мистер глеску открыл глаза и весь подался вперёд «Но...» — произнес он после долгого молчания. «Это ведь не ваша работа, мистер Мэттауэй». Морниел обернулся к нему, несколько удивленный, затем воззрился на полотно. «Почему? Это именно моя работа. бесформенной формы номер 29. Разве вы ее не узнаете?» «Нет», — отрезал мистер Глеску. «Не узнаю и очень благодарен за это судьбе. Нельзя ли что-нибудь более позднее?» Это самое позднее, сказал морниел несколько неуверенно. Все остальное написано раньше. он вытащил из стеллажа подрамник. Но ну, хорошо, а вот такая, как она вам покажется, называется бесформенной формы номер 22. Беспорно, лучшие вещи из раннего меня. Мистер Глеску «Впечатление такое будто с чистки с палитры положили поверх таких же с Точно. «Это моя техника. Грязная на грязном. Но вы, пожалуй, все это знаете, раз уж вы такой специалист по мне. А вот бесформенные формы N». «Давайте оставим эту бесформенность, мистер Мэттуэй», — взмолил заглеску. «Хотелось бы посмотреть вас в цвете. В цвете и форме». Морниелл почесал в затылке. «Довольно давно не делал ничего в полном колорите. А, хотя постойте. Его физиономия просияла». Он полез за стеллаж и вынул оттуда холст со старым подрамником. Одна из немногих вещей, сохранившихся от розово-крапчатого периода. «Не могу представить себе тот путь», — начал было мистер Глеску, обращаясь скорее к себе самому, чем к нам. «Конечно, это не...» Он умолк и недоуменно пожал плечами, подняв их чуть ли не до ушей. Жест, знакомый всякому, кто видел художественного критика за работой. После такого жеста слова не нужны. Если вы живописец, чью работу сейчас смотрят, вам все сразу становится ясно». К этому времени Морниел уже лихорадочно вытаскивал из стеллажа картину за картиной. Он показывал каждую мистеру Глеску. У того в горле булькало, как у человека, старающегося подавить рвоту, и хватался за другую. «Ничего не понимаю», — сказал Глеску, глядя на пол, заваленный полотнами. «Бесспорно. Все это написано до того, как вы открыли себя и нашли собственную оригинальную технику. Но я ищу след, хотя бы намек на гений, который готовится войти в мир, и...» Он ошеломленно покачал головой. «А что вы скажете насчет вот этой?» Морниел уже тяжело дышал. «Уберите!» Мистер Глеску оттолкнул картину обеими руками. Он снова взглянул на свой указательный палец, И я заметил, что черное пятно стало сжиматься и расширяться медленнее. «Остается мало времени, и я в полном недоумении. Джентльмены, разрешите вам кое-что показать?» Он вошел в пурпурный ящик, вышел оттуда с книгой в руках и поманил нас. Мы с Морниелом встали за его спиной, глядя ему через плечо. Странички книги чуть слышно звякали, когда он их переворачивал, и они были сделаны не из бумаги, уж это точно а на титульном листе «Полное собрание картин Морниела Меттауэ, 1928-1996». «Ты родился в 28-м?» — спросил я. Морниел кивнул. «23 мая 28-го года». И погрузился в молчание. Понятно было, о чем он думает, и я сделал быстрый расчет. «68 лет». Не каждому дано точно знать, сколько еще осталось у него впереди, но 68 не так уж плохо. Мистер глеску открыл книгу там, где начинались репродукции. Даже и сейчас, когда я вспоминаю свое впечатление от той первой вещи, коленки у меня слабеют и подгибаются. Это была абстракция в буйных красках, но такая, какой я никогда раньше себе и не представлял. Весь наш современный абстракционизм в сравнении с ней выглядел ученичеством на уровне детского сада. Всякий человек, который не был лишен зрения, восхитился бы таким шедевром, даже если до сих пор он воспринимал одну лишь предметную живопись. Вещь восхищала даже в том случае, если вам вообще было плевать на живопись любого направления. Не хочется показаться плаксой, но у меня действительно слезы навернулись на глаза. Каждый, у кого есть хоть малейшая тяга к прекрасному, реагировал бы точно так же. Но не морниел. «А, в этом духе!» — сказал он с облегчением, как человек, который понял, в конце концов, чего от него требуют. «Но почему же вы сразу не сказали, что вам нужно именно в этом духе?» Мистер Гляску схватился за рукав его грязной рубашки. «Вы хотите сказать, что у вас есть и такие полотна?» «Не полотно, а полотно. Единственное. Написал на прошлой неделе в порядке эксперимента, но меня это не удовлетворило, и я отдал вещь одной девице внизу. Желаете взглянуть?» «О, да, очень!» «Прекрасно», — сказал Морниел. Он потянулся за книгой, взял ее из рук глеску и самым непринужденным жестом бросил на кровать. «Пошли. Это у нас займет всего минуту или две». Непривычная растерянность обуяла меня, пока мы спускались по лестнице. В одном только я был убежден так же твердо, как в том, что Джеффри Чосер жил раньше Алджернана Суинберна. Ни одна вещь, которую написал или способен написать в будущем Морниел, не приблизится к репродукциям книги даже на миллион эстетических миль. И я знал, что он, несмотря на свое всегдашнее хвастовство и неисчерпаемую самонадеянность, тоже это понимает. Двумя этажами ниже Морниел остановился перед дверью и постучал. Никакого ответа. Подождал две секунды и постучался еще раз. Опять ничего. «Черт побери! Нет дома! А мне так хотелось показать вам эту вещь! Мне нужно ее увидеть!» Очень серьезно сказал мистер Глеску. «Мне нужно увидеть хоть что-нибудь, похожее на вашу зрелую работу. Но мое время подходит к концу и...» «Знаете что?» Морниел щелкнул пальцами. «О, ты там кошки!» Она просила подкармливать их в свое отсутствие и оставила мне ключ от квартиры. «Если я сбегаю наверх и принесу!» «Превосходно!» радостно отозвался Глеску, глянув на свой палец. «Только будьте добры поскорее!» «Молниеносно!» Но затем, поворачиваясь к лестнице, Морниел перехватил мой взгляд и подал знак, тот, которым мы пользовались, совершая наши покупки. Это означало «заговори ему зубы!» Постарайся его заинтересовать». Тут-то я и сообразил. Книга. Слишком много раз я видел, как действует Морниел, и не мог не догадаться, что небрежный жест, каким он бросил книгу на кровать, таил себе все, что угодно, кроме небрежности. Морниел просто положил книгу так, чтобы при желании можно было сразу ее взять. Теперь он кинулся наверх прятать книгу, А когда время мистера Глеску истечет, ее просто не удастся найти. Ловко. Чертовски ловко, я бы сказал. А потом Морниел Мэттауэй возьмется создавать произведения Морниела Мэттауэя. Только он не будет их создавать. Он их скопирует. Между тем поданный знак заставил меня открыть рот и автоматически начать болтовню. А сами вы рисуете мистер Глеску? Это было хорошее начало. О, нет. Конечно, мальчишка я собирался стать художником, по-моему, с этого начинает каждый искусствовед, и даже собственноручно испачкал несколько холстов, но они были очень плохи, просто ужасны. Потом я понял, что писать о картинах много легче, чем создавать их, а когда взялся за чтение книг о жизни Мормиэла мне стало известно, в чем мое призвание. Понимаете?» «Я не только очень хорошо чувствовал суть его творчества, но и сам он всегда казался мне человеком, которого я мог бы понять и полюбить. Вот это меня тоже озадачивает сейчас. Он совсем, ну, совсем не таков, каким мне представлялся». «Это уж точно», — кивнул я. «Естественно, историческая перспектива обладает способностью как-то возвеличивать, окружать ореолом романтики каждую выдающуюся личность. Признаться...» В характере мистера Морниэла я уже вижу черты, над которыми облагораживающему влиянию столетий придется как следует пора... Впрочем, не стану продолжать, мистер Данцигер. Вы его друг. «Почти единственный в целом мире», — сказал я. «У него их не так уж много». При всем при этом мысль моя работала, стараясь охватить происходящее. Однако, чем глубже я вникал в ситуацию, тем больше в ней запутывался. Сплошные парадоксы. Каким образом Морниел Мэттауэй через пять веков прославится благодаря картинам, если сам впервые в жизни увидел их в книге, изданной через пять веков? Кто написал эти картины? Морниел Мэттауэй? Так говорится в книге, и поскольку Томик теперь у него, он действительно это сделает. Но он будет просто копировать. А кому же тогда принадлежат оригиналы? Мистер Гляску озабоченно посмотрел на свой палец. «Времени практически уже нет». Он бросился вверх по лестнице, и я за ним. Мы ворвались в студию, и я приготовился скандалить насчет книги, без особого удовольствия, потому что Глеску мне нравился. Книга исчезла, кровать была пуста, и еще кое-чего не хватало в комнате. «Машины времени» и «Морниела Меттауэя». «Он уехал!» — задохнувшись, воскликнул мистер Глеску и оставил меня здесь. Видимо, прикинул, что если войти в ящик и захлопнуть за собой дверь, машина сама вернется в нашу эпоху. «Прикидывать-то он мастер», — сказал я с горечью. Насчет такого я не уговаривался, и в таком предприятии не стал бы участвовать. Пожалуй, он уже прикинул и насчет правдоподобной истории, чтобы объяснить людям вашего времени, как это все получилось. Да и в самом деле, зачем ему из кожи вон лезть в двадцатом веке, когда он может быть признанной боготворимой знаменитостью в двадцать пятом. Но что будет, если они попросят его написать хотя бы одну картину? Ой, он скажет, что труд его жизни окончен, и он не чувствует себя в силах добавить к этому что-нибудь значительное. Не сомневаюсь, кончится тем, что он еще будет читать лекции о самом себе. Можете за него не беспокоиться, он не пропадет. Меня вот тревожит, что вы здесь увязли. «Можно ли надеяться на спасательный отряд?» Мистер Глеску с убитым видом покачал головой. «Каждый лауреат дает подписку, что он сам несет ответственность в том случае, если возвращение невозможно. Машину запускают раз в пятьдесят лет, а к тому времени какой-нибудь другой ученый будет присутствовать при рождении Гаутамы Будды или чего-нибудь в таком роде. Я тут действительно увяз, как вы выразились». Скажите, это очень худо, жить в вашем времени». Чувствуя себя виноватым, я хлопнул его по плечу. «Ну, не так уж и худо. Конечно, надо иметь удостоверение личности. Не представляю, как вы будете его получать в таком возрасте. И, возможно, нельзя, конечно, сказать наверняка, ФБР либо иммигрантское управление вызовут вас на допрос, поскольку вы все-таки что-то вроде иностранца, проникшего сюда нелегально». Лицо его перекосилось. «Боже мой, ведь это ужасно!» «Но в этот миг меня озарила идея». «Не обязательно. Слушайте, у Морниэла есть удостоверение личности. Года два назад он поступал на работу, а свидетельство о рождении он держит в ящике стола вместе с другими документами. Почему бы вам не стать Морниэлом? Он-то никогда не уличит вас в самозванстве». «Ну, а его друзья, родственники...» Родители умерли. Ни одного родственника, о котором бы я слышал. И кроме меня, как я вам уже говорил, никого близкого к понятию «друг». Я вдумчиво оглядел мистера Глеску с головы до да ног. Ну. По-моему, вы могли бы за него сойти. Может быть, отрастите бороду и покраситесь под блондина? То да сё. Правда, серьёзная проблема, чем зарабатывать на жизнь. В качестве специалиста по метауэве направлением в искусстве, берущим от него начало, «Много вам не заработать». Он вцепился в меня. «Я мог бы писать картины. Всегда мечтал стать художником. Таланта у меня мало, но я знаю множество технических приемов живописи, всевозможные графические нововведения, которые неизвестны вашему времени. Думаю, что даже без способности этого будет достаточно, чтобы перебиться на третьем-четвертом уровне». И этого оказалось достаточно. «Совершенно достаточно. Причем не на третьем-четвертом уровне, а на первом. Мистер Гляску, он же Морниел Меттауэй, лучший из живущих художников и самый несчастный среди всех них». «Послушайте, что происходит с публикой?» — разозлился он после очередной выставки. «С ума они, что ли, посходили? Так меня расхваливать!» «Во мне ведь не унций таланта, все мои работы не самостоятельны все полотна до единого подражания. Я пытался сделать хоть что-нибудь, что было бы полностью моим, но так погряз в Меттауэй, что утратил собственную индивидуальность. Эти идиоты-критики продолжают неистовствовать, а вещи-то написаны не мною». «Кем же они тогда написаны?» – поинтересовался я. «Меттауэйм, конечно», – ответил он с горечью. «У нас думали, что парадоксы времени не существует». «Хотелось бы мне, чтобы вы почитали ученые труды, которыми забиты библиотеки. Специалисты утверждали, что невозможно, например, скопировать картину с будущей репродукции обойдясь таким образом без оригинала. А я-то что делаю? Как раз и копирую по памяти». Неплохо было бы сказать ему правду. Он такой милый человек, особенно по сравнению с этим проходимцем Мэттауэм, и так мучается, но нельзя. Видите ли, он сознательно старается не копировать те картины. Он так упорствует в этом, что отказывается думать о книге и даже разговаривать о ней. Но мне все же удалось недавно выудить из него две-три фразы. И знаете что? Он ее не помнит. Только в самых общих чертах. Удивляться тут нечему. Он и есть настоящий Морниел Нэтауэй, без всяких парадоксов. Но если я когда-нибудь ему открою, что он просто пишет эти картины, Создает их сам, а не восстанавливает по памяти. Его покинет даже та ничтожная доля уверенности в своих силах, которая в нем есть, и он совсем растеряется. Так что пусть уж считает себя обманщиком, хотя на самом деле все обстоит не так. «Забудьте об этом», — твержу я ему. «Доллары все равно остаются доллары Уильям Тенн Открытие Морниэла Мэттауэ. Текст читал Кирилл Головин. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея. Олег Булдаков. Дизайн постера Елена Федорифа. Слушайте онлайн и скачивайте новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале «Дип-Аудиобук». Deep Deep Оставайтесь с нами. Будет еще глубже. Погружение следует.